Картинки из прошлого. Весна 2002 года. Арлингтон. Округ Колумбия. Вашингтонский гольф-клуб. Джон Уайт, бывший посол в Сальвадоре и Мексике, и будущий министр безопасности Родины, после ухода сэра Джеффри, еще какое-то время сидел на террасе гольф-клуба, заказав очередную выпивку. Это было уже слишком, даже учитывая его вес. Но к правительственным автомобилям с определенными сериями номеров вашингтонские полицейские не очень-то цеплялись. Что же касается его физического состояния, способности вести автомобиль свыше трех тонн весом по шоссе общего пользования, в себе Джон Уайт был уверен. Что для здорового мужика... Две порции виски на три пальца каждая. Ну, слону дробина. А вторую порцию виски Уайт заказал для того, чтобы избавиться от неприятного ощущения, что по нему прошлись, как по кубрику, лежащему у входной двери, и неспешно так, со вкусом, вытерли ноги. Козел! Тихо проронил Уайт в пустоту. Умный человек попытался бы вынести из этого разговора Все узнанное и услышанное, что можно взять на вооружение. Глупый человек просто бы обиделся и разозлился. Джон Уайт умным человеком не был. Вот как раз в этом и заключалась основная определяющая разница между системой в Великобритании и системой в североамериканских Соединенных Штатах. В Британии, как и в других монархических странах, не любили перемены, и один человек мог занимать одну и ту же должность по нескольку десятков лет. Да, в Британии тоже были парламентские выборы, но там же при каждом крупном ведомстве организовывались так называемые комитеты мудрецов, внепартийные организации профессионалов, которые могли дать дружеский совет вновь назначенному руководителю, оградить его от ошибок, а то и вовсе, Перехватить управление, если вновь назначенный откровенно не тянул. Были пять несвиняемых товарищей ключевых министров, обладавшие едва ли не большей властью в своих отчинах, чем сами министры, потому что министры уходили, а они оставались. Времена меняются, мы прежние. Вот истинный девиз монархии и монархических обществ. В североамериканских Соединенных Штатах незаменимых людей не было, а свежий взгляд на вещи ценился гораздо больше мудрости и наработанного десятилетиями опыта. Чрезвычайно распространены были политические отставки. Сказал что-то не так. Нашли журналисты какую-то сомнительную сделку с возможным использованием инсайдерской информации, совершенную 20 лет назад. Устроил какое-нибудь непотребство твой собственный подчиненный? Будь добр, подай в отставку. Надо сказать, что и в Британии подавали в отставку, но только назначаемые политические руководители. Всех несменяемых, всех профессионалов берегли. В России с этим и вовсе было проще. На что-то просто не обращали внимания. После чего-то отставка и вовсе совершалась путем поднятия табельного оружия на уровень виска. И вот Джон Уайт, по сути, мясник, запятнавший себя кровью и в Мексике, и в Сальвадоре, человек, планирующий и проводящий разведывательные операции с грацией слона в посудной лавке, готовился встать на должность директора ключевой разведслужбы Министерства, безопасности родины и намеревался получить полномочия позволяющие ему карать и миловать профессионалов из срс и фбр чему это потенциально могло привести не стоит сомневаться и эффективность противодействия министерства безопасности родины с предполагаемым штатом примерно в полсотни тысяч человек таким организациям, как Британская секретно-разведывательная служба или Русское главное разведывательное управление Генерального штаба или отдел специальной документации МИД Российской империи, можно было просчитывать прямо сейчас. Близкое к нулю получалась эффективность. Подавив в себе желание грохнуть стакан на пол и посмотреть, как он разлетится мелкими стеклянными брызгами, Это было бы уже скандалом — напиться и бить посуду. Джон Уайт оставил на столе несколько долларов. Твердой походкой, несмотря на выпитое, прошел к стоянке. Он приехал один на бронированном «Шевроле Субербан», таком же, как был у него в Мексике. Секретная встречи была такова, что он не рискнул взять с собой водителя. Солидно захлопнулась тяжелая бронированная дверь, отсекая его от внешнего мира. Едва слышно забурчал мотор. Вести субурбан, да еще бронированный, было непросто. Часть систем машины не приспособили к возросшему на две тонны весу, и управлялся он с небольшой задержкой. Но Уайт привычно вывел свой крейсер из ряда других припаркованных машин. Почему-то люди паркуют машины одна рядом с другой, хотя полстоянки свободно и направил его в сторону С-стрит. Вайт был опытным водителем. Хорошо знал, в каких местах и в какое время в Вашингтоне образуются пробки, и поэтому направил машину не в сторону Арлингтона, а в совершенно противоположную. У стадиона С-стрит закончилось. Здесь С-стрит и Индерпенденс, авеню, сливались в Уист Кэпитол, сразу же переходя в мост памяти Уитни Янга. Кто такой или кто такая Уитни Янг, Уайт попытался вспомнить и не смог. Да и какая к чертям разница, кто она такая, если ему всего-то и нужно проехать по мосту. По Обе стороны располагались стоянки, заполненные автомобилями процентов на десять. Но это ничего не значило, когда на стадионе матч, тут яблоку негде упасть. Уайт вел машину осторожно не пялись по сторонам на красоты природы на текущий под мостом потамак. ему было не до этого тяжеленный бронированный джип в сочетании с ватным но совершенно без усилия на руле управлением требовал твердой водительской руки того и гляди заденешь кого Съехав с моста по развязке он ушел направо на анакости ривой через пару километров переходящий в District of Columbia Highway, считающийся в этом месте юридической границей между штатом Мэриленд и федеральным округом Колумбия. Дорога служила разделительной чертой, но это никак не проявлялось. Большой Вашингтон давно перерос свои границы. Львин доля чиновников работала в федеральном округе, а жила в престижных пригородах. С обеих сторон дороги Бесконечные заправки, мотели, 7-Eleven, закусочный Макдоналдс и Бургер Кинг. Поток машин. Дома в пять этажей и выше. Большая редкость. Америка. Он свернул на мост в районе Казан Базарт пойнт где по левой руку квартировал вашингтонский офис ФБР, а по правую — морское министерство, аналог русского адмиралтейства. Хороша эта дорога была тем что пара миль и ты попадал на саус ист Фривей, широкую федеральную трассу, по которой можно доехать почти до самого места назначения в Арлингтоне, и на которой в это время суток не бывает пробок, если, конечно, не произошла крупная авария. На Баззард-Пойнт, в бывших военных казармах, где сейчас находился офис ФБР, было, как всегда, многолюдно. Стоянки переполнены, Это было видно даже с дороги. ФБР не хватало места. Постоянно вставал вопрос о постройке нового здания для Вашингтонского офиса. Но также регулярно этот вопрос откладывался из-за недостатка средств. Сейчас после терактов и необходимости коренной реорганизации правоохранительных органов САДШ об этом и вовсе перестали говорить. У Джона Уайта который сталкивался в процессе своей прежней работы с самыми разными правоохранительными органами, сложилось о них свое впечатление и свое мнение о дальнейшей их судьбе. Возможно, оно было неправильным, но его это ничуть не волновало, потому что это было его мнение. Специфика ФБР состояла в том, что эти парни в своей деятельности руководствовались законом, и не могли ни на йоту отойти от него. возможно, в самих САС, где уважение к закону впитывалось людьми с детства, это и было хорошо. Но вот в Мексике и в Сальвадоре, где сытый желудок ценился гораздо больше, закон и необходимость его соблюдать занимали намного меньше места в голове у людей. И тем не менее, ФБР постепенно и отвоевывало себе все новые и новые функции. Оно уже не придерживалось непременного правила, ограничивающего его деятельность только североамериканскими Соединенными Штатами. Оно активно вело оперативно разыскную деятельность в Центральной Америке и организовывало представительство в Европе. В Академии ФБР в Куантико были открыты курсы для иностранных полицейских офицеров, в том числе бесплатные, по разным программам обмена. Уайт подозревал, что таким образом вербуется агентура. Сотрудники ФБР сейчас оставляли костяк, возможно, самого важного правоохранительного органа Северной Америки АТОГ. Уайт это не нравилось. С терроризмом должны бороться парни, которые не боятся испачкать руки в грязи. Если надо, то и в крови. В ФВР таких не найдешь. Вторым, кое-кто считал, что первым, по значению правоохранительным ведомством в САС была специальная разведывательная служба. К ней у Уайта были самые недобрые чувства. Более того, в перспективе он намеревался добиться от президента ее расформирования. Там неправильно поставили работу с момента создания ведомства И сделал это никто иной, как гувер, желавший получить тот же ФБР, только с привкусом элиты. Набрали высоколобых выпускников Гарварда и Елля, парней в костюмах с черными шарфами и отвратительной привычкой курить сигареты, ароматизированные гвоздичным маслом. Эти парни, которые вроде бы должны были заниматься разведкой, в 50-е не нашли ничего лучше. Как связаться с мафией и перевалить на нее всю грязную работу. Тогда же они снюхались с крупными монополиями типа United Fruit, American Telephone and Telegraph, или строительный Бектал, превратившись фактически в еще один инструмент их служб безопасности инструмент государственного уровня. Особенно сильные позиции в СРС были у Бектала. Хотя они даже реактор не могли поставить правильно. В итоге сейчас СРС занималась непонятно чем, а теракты 9 -10 го они прозевали полностью. Сам Уэйт работал рука об руку с резидентом СРС в Мексике, и тот составил негативное впечатление своей полной некомпетентностью. Ни разу и ни два его доставляли на машине в посольство пьяного как свинья. Никакой помощи послу он не оказал, и Уайт, как только началось забруха, должен был разгребать горящие угли своими собственными руками. АНБ. НБ. спутники это, конечно, хорошо, а эшелон тем более. Но если в области перехвата информации был полный порядок, то в области ее использования провал. Не раз и не два бывали случаи, когда АНБ просто брала полученную информацию и садилась на нее сверху, как наседка на яйца. В то время как оперативники были вынуждены работать наугад, поэтому в будущем Уайт намеревался добиться прямого подчинения АНБ вновь создаваемому Министерству Безопасности Родины. Д.А. Управление по борьбе с наркотиками. Единственная спецслужба, которая теоретически может многого добиться, но только теоретически. В Д ДА работали бывшие копы и сотрудники ФБР. Никакого контрразведывательного обеспечения работы не было, и в результате это ведомство буквально кишело осведомителями и прямыми агентами наркомафии. Проблема наркотиков переросла из просто одного из видов организованной преступной активности – в прямую и явную угрозу национальной безопасности, в то время как правительство САС упорно не желало это видеть, да необходимо было капитально чистить и расширять полномочия. Это должна быть не правоохранительная организация, а спецслужба со всеми присущими ей атрибутами, в том числе внутренней контрразведкой, в которой сидели бы контрразведчики, а не такие же копы, призванные следить за своими. Что касается военных, то тут был полный провал. У всех родов войск имелась собственная разведслужба, но ни одна из них, даже близко, не подходила по своим возможностям и мощи к третьему отделу генштаба Священной Римской империи, основанному легендарным полковником Вальтером Николаей и тем более главному разведывательному управлению Генерального штаба Российской империи. Русское главное разведывательное управление занималось не только оперативной разведкой в интересах армии, но и стратегическими и подрывными операциями во всех уголках земного шара. Оно имело собственную агентурную сеть, оно имело собственные спутники и собственные эскадрилии разведывательных самолетов. В отличие от САС, где Солком командование специальных операций было независимым, в Российской империи командование специальных операций напрямую подчинялось ГРУ. Таким образом, у ГРУ были не только разведывательные возможности, но и силовые. Спецназовцы могли нанести удар в любой точке земного шара. Это были не отдельные исполнители, не наемники. Это была огромная сила, численностью, точной цифры не знал никто, до трех армейских дивизий. Именно такая структура, по мнению Уайта, и должна была послужить основой для новой разведывательной организации САС, сочетающей в себе силовую и агентурную разведку, а также нанесение превентивных ударов по террористам в любой стране. Однако такую организацию в составе государственных структур создать было невозможно, и Уайт это понимал, как никто другой. Поэтому он и его коллеги-неоконы планировали задействовать для этих целей частные структуры, в конце концов собрав их в огромный многопрофильный холдинг «Америка Инк». «И пусть враги трепещут». Слабость североамериканцев одновременно была и их силой. Пусть силовые структуры были слабые и забюрократизированы, но существовали мощные частные структуры обеспечения безопасности. Началось все в 70-е, когда промышленные магнаты САСШ стали выносить производство в страны с меньшей стоимостью рабочей силы. Бразилию, Никарагуа, Сальвадор, Мексику. И уже тогда возникла задача охранять, например, бесконечные фруктовые плантации фирмы United Fruit в Центральной Америке. Черт, там у этих компаний были целые государства в кармане. Правительство САС не могло и не хотело решать эти задачи силами армии. Для того, чтобы направить армейское подразделение в какую-либо страну, требовалось решение Конгресса. Но задачи стояли, и их надо было решать. Вот тогда-то и возникли частные силовые структуры. Происходило это двумя путями. Первый. Компании создавали свои частные службы безопасности. Потом в рамках реорганизации бизнеса выделяли их в самостоятельные юридические лица и пускали в свободное плавание. Так служба безопасности United Fruit превратилась в прозаическую United Fruit Securities, а служба безопасности American Telephone and Telegraph ATT превратилась в претензиозное US Securities. Неинтересно, кто им дал право на такое название. Вторая часть частных компаний организовывалась ушедшими в отставку сотрудниками спецслужбы и военными. Такими были Дин Корп, Такой была «Блэк Уотер». Министерство и родовой, выходцы из которых организовывали подобные кампании, явно и тайно их поддерживали, потому что рано или поздно перед каждым вставал вопрос – пенсии или отставки. Но это был своего рода спасательный круг, запасная позиция. Ключевым в нынешнем раскладе по Мексике был «Блэк Компания, которая имела собственные ВВС и ВМФ. Эта компания так поднялась примерно за 10 лет, и Уайт, как никто другой, знал, кто помог ей так подняться. Справа засигналили. Уайт очнулся от размышлений, аккуратно скорректировал курс. Еще немного, и он выйдет на 395-ю федеральную. Появилось желание узнать по рации у своих людей, Куда направился этот проклятый британец? Ну, Уайт усилим воли сдержался. Доложат и так, а проявлять чрезмерный интерес тоже не следует. Мало ли. Вашингтон Гольф энд Каутон Ти Клаб в Арлингтоне квартировал в совершенно прелестном белом викторианского стиля довольно большом особняке, который на фоне коротко подстриженной зеленой травы, блестящей от того, что ее орошали едва заметные распылители, казался настоящей картинкой из журнала про сельскую жизнь. По левую руку от особняка на втором этаже находилась открытая терраса ромбовидной формы, на которой можно было поставить столы и организовать нечто вроде небольшого пикника с простой едой и напитками. Именно это и собирались сделать неоконы, пробившиеся во власть бывшие троцкисты из Гарварда. У Уайта они послали на разведку, он должен был вернуться с конкретными предложениями, которые следовало обсудить. Уровень гостей был столь высок, что здание охраняло секретная служба. Несколько человек, неулыбчивых, в черных очках, в дешевых, постоянно не застегнутых пиджаках, с цвета вьющимися проводками, уходящими к левому уху, Некоторые с черными дипломатами, в которых ждали своего часа короткоствольные автоматы «Инграм». Стояли на зеленых лужайках, окружающих террасу, вертя глазами по всем сторонам, подобно китайским болванчикам. Уайт знал, как организуется защита подобного рода мероприятий. Он был уверен, что где-то неподалеку скрывается как минимум одна антиснайперская группа, а вон в том субурбане находится группа поддержки и у этой группы поддержки скорее всего основным оружием является миниган до до времени скрытый в салоне броневика новый характер угроз заставлял давать новые ответы на них около университета мермонт на обочине стояла машина полицейского управления вашингтона которой здесь было совершенно нечего делать А как только он съехал с норт Глеб на стоянку, машина полиции штата перегородила ему дорогу, совершенно не обратив внимания, что на его машине правительственные номера. В машине, помимо двоих полицейских, на заднем сиденье находился сотрудник секретной службы. Он-то и вышел на проверку. В бронированных машинах зачастую для простоты конструкции и удешевления стекла делают не опускающимися. Так было и на машине Джона Уайта. Поэтому Уайт дождался, пока молодой сотрудник секретной службы приблизится к машине, сдвинул ручку и толкнул дверь от себя. Видеть, как этот молодой мудак сразу занервничал, сделал шаг в сторону и отодвинул полу своего пиджака локтин, Было настоящим удовольствием. — Свои, сынок, — сказал Уайт. Видимо, этот парень, Работал в секретной службе совсем недавно. Он даже и не понял, что машина бронирована. — Сэр, прошу вас оставаться на месте, — предостерег он, — и прошу вас предъявить документы. — Разве это не место общего доступа? — продолжал издеваться Улайт, сам не зная почему, но он получал огромное удовольствие от этой игры. — Сэр, клуб закрыт на спецобслуживание и секретно служба, «Обеспечивает пропускной режим? Или ты просто решил подработать себе на пенсию, сынок?» «Сэр, прошу вас предъявить документы», — набычившись, произнес молодой человек. «Спокойно». Уайт неспешно полез во внутренний карман пиджака, небрежно достал пластиковую карточку с несколькими степенями защиты, перебросил ее парню. «Это пропуск в Белый дом», — сказал он. «И знаешь, парень, если ты меня не пропустишь прямо сейчас, то тебе потом придется стоять в очереди на бирже труда». «Ты не выяснял утром, как обстоят у нас дела с уровнем безработицы?» Парень посмотрел на пропуск, подошел к машине и вручил его хозяину. «Извините, сэр». «Ничего. В следующий раз смотри на номера машины. Если они правительственные...» то задерживать такую машину не стоит. — Да, сэр. — Свободные места на стоянке есть? — Да, сэр. — и и что ли? — Удачи, сынок. Все уже собрались на террасе в полном составе. Вся их группа. Такое было редкостью. Уровень безопасности, учитывая ранг собравшихся, был вполне объясним. Дональд Миз, генеральный отторный США. Полноватый, седовласый, с усиками, ярый католик, настолько ярый, что его можно было назвать фанатиком. Ярый сторонник смертной казни. Политические противники называли его палачом, что Дональда Миза ничуть не волновало. После терактов 9-10 он предпринял самые широкомасштабные наступления на права и свободы в САЖ. Всего подачи правоохранительные органы САЖ теперь могли арестовывать любое лицо, подозреваемое в терроризме, в том числе и иностранного гражданина или подданного, и держать его под арестом без предъявления обвинения, без ограничения срока. Такого не было нигде, даже клеймимой средствами массовой информации за беззаконие Российской империи. Это было прямым нарушением Хэббис Corpus Act. Также Дональд Мейс выступил в Конгрессе с речью, смысл которой сводился к необходимости отмены презумпции невиновности и замены ее на презумпции виновности по широкому спектру дел, в том числе и не связанных с терроризмом. Дальше ехать было уже некуда. Вторым был министр обороны Ричард Нолан, бывший бизнесмен, председатель Совета директоров Нортроп Грамман, член попечительского совета British American Aerospace, средних лет, с благородной проседью, с орлиным носом, следящий за собой. Один из немногих людей в Вашингтоне, который умел одеваться с иголочки и носить пошитый в Лондоне на Севилл Роу костюм. Про Нолана ходили разные слухи. Никто не мог точно сказать, что из этого правда, а что нет. Вполне возможно, что Нолану тайно принадлежала часть из расплодившейся в последнее время во множестве частных военных компаний. Также не исключалось, что он был в доле с Кевином Лугаром, спецпредставителем президента САС в Мексике, человеком, коррумпированным настолько, что это было уже неприлично. В Мехико отправлялись деньги, поскольку нормальной банковской системы там не было. Их отсылали транспортными самолетами. И куда они потом девались, никто не мог точно сказать. Кое-кто шепотом говорил, что большую часть денег, якобы отправленных в Мексику, из федерального казначейства, никто даже не грузил в самолеты. Их разворовывали прямо в Вашингтоне. Одно было несомненно. Ричард Нолан был стопроцентным ястребом, Не потому, что он ненавидел Российскую империю, а потому, что стремился побольше урвать. Сам Кевин Лугар приехать не смог. Он был занят делами в Мексике, не забывая, естественно, и про свой карман. Третий. Заместитель государственного секретаря Садж Пол Крейг. Низенький, толстый, усатый, в дешевых очках в враговой оправе. Ястреб на 101%. Фанатик... Агрессивный патриот – самое лучшее определение для таких людей. В отличие от всех остальных, он не был особо богат, и, возможно, поэтому был настолько радикален в своих суждениях и предложениях. Четвертый. Советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Макфадден, единственный за долгие времена советник президента по НБ, который не имел генеральского либо адмиральского звания. В армии он отслужил только срочную службу. Потом более 10 лет работал в СРС. Службу в СРС он прервал по состоянию здоровья. Не он сам, не СРС, не желал озвучивать суть его хворобы. Основал Американский институт демократии, занимавшийся подрывной деятельностью, поддержкой антиправительственных организаций в разных странах мира, стал членом попечительского совета Ренд-корпорации. Неоднократно высказывался публично о том, что мир станет намного лучше, когда с трона будет свергнут последний монарх и во всем мире наступит демократия. В соавторстве с сотрудниками своего института он издал несколько книг с советами по ведению антигосударственной и подрывной деятельности, В России, в Японии и в Священной Римской империи данные книги входили в список запрещенной литературы. Каким образом этот человек стал советником президента по вопросам национальной безопасности, и что он мог насоветовать президенту, история умалчивая. Пятый, самый опасный из всех, Джек Мисли, бывший председатель Совета директоров Нортон Ойл ныне вице-президент североамериканских Соединенных Штатов, удачливый бизнесмен, в отличие от президента, опытный менеджер и администратор. Официально не слишком богат, хотя знающие люди говорили, что его состояние приближается к миллиарду долларов. Супруга, председатель совета директоров Kings Oil, компании, получившей монопольное право на разведку и добычу нефти мексиканской части Мексиканского залива. Тайный покровитель нескольких других компаний, организатор голокружительных афер. Так, например, еще в 90-е, когда у власти была демократическая администрация, ему каким-то образом удалось за бесценок скупить огромное количество устаревших армейских машин. Теперь эти армейские машины Модернизированные на принадлежащем ему заводе в Техасе, занимались перевозками для контингента стабилизации в Мексике по договору, заключенному с Министерством обороны. Втридорго, естественно. А как иначе. Как и министр обороны, вице-президент был разъяренным ястребом только на словах и только потому, что ему надо было зарабатывать деньги. Еще несколько человек. Входили в этот закрытый клуб, сообщества сообщество неоконов, в том числе двое или трое журналистов, пара сотрудников непонятных, держащихся в тени фондов и ассоциаций, но сейчас их здесь не было. Собравшиеся представляли собой нечто вроде исполнительного комитета неоконов, незаконного, отсутствующего в Конституции, ничем не ограниченного в своей власти органа, определяющего политику страны на будущее. Во многих странах их сборище было бы квалифицировано как заговор. Но североамериканские Соединенные Штаты — свободная страна. Когда Джон Уайт вышел на террасу, министр Нолан поглощал свежие, Только с решетки мяса, да с такой жадностью, будто не ел целую вечность. Вице-президент Амисли стоял у ограждения веранды, вглядываясь куда-то вдаль, в сторону университета. Стоило только догадываться, как он заставлял нервничать секретную службу. Остальные скучковались и что-то в полголоса обсуждали. Доллан поймал взгляд Уайта, виновато улыбнулся. Заставили меня поехать в какой-то гребаный центр здоровья. Там меня неделю морили голодом. Давали один йогурт и еще кормили три раза в день какую-то дренью, вроде проросшей пшеницы. Не скажу, чтобы я стал здоровее. Зато карман мой облегчился и здорово. Эти парни умеют забираться в карман, — подтвердил Уайт. Мисли оторвался от разглядывания пейзажей. «Как?» — коротко спросил он. Уайт покачал головой. «Море дерьма!» Собрались достаточно быстро, всего-то шесть стульев в круг, даже без стола. Почему-то на подобных собраниях они никогда не ставили стол, но сидели за столами. Не вставая со стула, негромким голосом Уайт начал докладывать. «Неизвестный вам человек прибыл сегодня в Вашингтон встретиться со мной». С момента встречи он находился под постоянным наблюдением «Я этой старой крысе не доверяю ни на грамм, от британцев можно ждать чего угодно». Кратко, суть британских предложений в следующем. Ими разработана, по крайней мере по их словам, не думаю, что они врут, многоходовая операция, направленная на дестабилизацию обстановки в Российской империи и отторжение от нее части территорий. Прежде всего, это богатые нефтью восточные территории и Польша. Операция состоит из нескольких этапов. Каждый из них будет активизироваться последовательно и только после успешного завершения предыдущего этапа. Первый этап нацелен исключительно на дестабилизацию положения внутри Российской империи путем организации публичного скандала, и публичного обвинения одного из представителей дворянства, близкого к царской семье, в бессудных расправах с людьми. — Черт! Да этому парню русские похлопают в ладоши! — не удержался Крейг. — Да вы что, не понимаете? Все не варвары! — Мистер Крейг, — обержая Уайта, весомо произнес вице-президент. — Давайте дослушаем мистера Уайта до конца, потом и выскажемся. Крейг покраснел и заткнулся. Вторая часть плана — вооруженное вторжение на восточные территории. Это планируется сделать только в случае, если удастся серьезно дестабилизировать обстановку в стране, возможно, и организовать вооруженный мятеж. Вернее, я не совсем правильно выразился. План по организации мятежа есть у британцев, судя по словам известного вам господина. Он уже готов к реализации. Мы же, морская пехота САС и войска Ее Величества, должны будем просто поддержать мятеж, высадившись с моря. От нас потребуется предоставить в распоряжении британцев четыре авианосные группировки и все части морской пехоты на вертолетоносцах, которые мы сможем собрать. «Предоставить в распоряжении британцев?» — иронично понял брови вице-президент. «Очень самонадеянное требование. Операция разработана ими?» Пожал плечами Уайт. «Как бы то ни было, этот пункт вызывает у меня серьезные сомнения», — заявил Мисли. «В «Прошлый раз мы уже предоставили британцам подводную лодку и группу спецназа. Все помнят, чем дело кончилось? Считаю, что этот пункт должен быть отвергнут, без всякого обсуждения». Либо совместное командование, либо наше, но никак не британское. Нет, нет и нет. Впрочем, я забегаю вперед. Продолжайте. Третий и самый радикальный вариант дестабилизация обстановки во всей Российской империи и ее полная или частичная оккупация между народными силами. Этот вариант сами британцы считают маловероятным. Я отвожу на него 5 или менее процентов на успех. Империи просто так не рушатся, хотя британцы более оптимистичны на этот счет. Уайт замолчал. Все, спросил Мисли. Все, сэр. Неоконы молчали, переваривая услышанное. Каков будет статус освобожденных территорий, подал голос Нован. Этот вопрос обсуждался. Британцы предполагают международный статус. «Какое-то место правительству, опирающееся на нашу силу?» «Международный статус!» — язвительно произнес Нолан. «Что это такое? Это не более чем отговорка. Нечто вроде Ост-Индской компании с собственными войсками. То есть мы будем делать грязную работу, а британцы качать нефть!» Судя по выражению лица Нолана, идея новой Ост-Индской компании с собственными войсками — Его очень заинтересовало, но он старался как мог, пока не подавать вида. «Джон», — обратился к нему вице-президент, — «мы хотим услышать твое мнение, основанное исключительно на интуиции и на предчувствиях. Они лгут?» Уайт немного подумал. «Да, сэр, они лгут». «В чем?» «Думаю, они лгут относительно того, что произойдет на конечном этапе». У нас есть нефть, а у них ее нет. Они каким-то образом попытаются загрести себе всю нефть, сэр. Нам они не оставят ничего. Вице-президент тяжело вздохнул. Вот я думаю, что они лгут. Джон, покажи всем. Светник президента по вопросам национальной безопасности достал из внутреннего кармана пиджака пакет из плотной манильской бумаги, вынул оттуда несколько карманного формата фотографий, пустил их по кругу. Когда очередь дошла до Уайта, то он внимательно просмотрел фотографии одну за другой. Все они были сделаны с предельно большого расстояния и потом обработаны на компьютере программной редактирования изображения. Без этого на фотографиях были бы всего лишь пятна разных оттенков серого. Фотографии изображали разные встречи. В аэропорту, еще непонятно где, на корабле. Двое мужчин, ведущих беседу. На всех фотографиях один из мужчин был хорошо знаком Уайту. Именно с ним он играл в гольф менее двух часов назад. Остальных его собеседников Уайт не знал. «Откуда это?» «Работа АНБ», — ответил замак Фаддана, вице-президент. «Мы вовремя сориентировали этих ребят» и они проделали отличную работу. Джек, расскажи им подробнее. Один из собеседников, общий на всех фотографиях, это сэр Джеффри Равен, руководитель секретно-разведывательной службы Великобритании. Фотография сделана в городском интерьере из Токио. Она изображает встречу Равена с адмиралом Йошики Йосидой, руководителем японской военной разведки Кемпетай. Встреча состоялась 15 февраля сего года. Вторая фотография изображает встречу того же сэра Джеффри Равена с министериал-директором Мартином Беккером, руководителем третьего отдела имперского генерального штаба. Это военная разведка Священной Римской империи. Снимок сделан в Киле, на главной базе имперского военно-морского флота. Правда, получилось не очень четко. Как сумели они сделать эти снимки? — потрясенно спросил Лайт. Туда же никак не подобраться. — Эти снимки сделаны из космоса. — Из космоса? — Макфаден покровительственно улыбнулся. — Совершенно верно. Основа изображения была получена со спутников и потом обработана специальной программой. — Спутники способны на очень многое, сэр. Нужно их только правильно сориентировать. А для этого необходима агентурная разведка. Ну, тогда британцы все знают. Ничего они не знают. Мы внесли кое-какие изменения в базовые программы обмена данными Форт Миди. Теперь информация британцам поступает не вся, а только отобранная нами. Мы считаем, что британцам больше доверять нельзя. И, наконец, третья серия снимков это встреча того же Равена с неким. Рудольфом Доберем, старшим оперативным офицером австро-венгерской разведки. У нее очень сложное название. Не буду его произносить, не смогу. Таким образом, вы, мистер Уайт, были четвертым высокопоставленным руководителем разведки, которого посетила Рвен до последнее время. Джон Уайт задумался. Информации впрямь наводила на очень-очень серьезное размышление. «Почему я?» — декорец спросил он. «Почему не директор СРС?» «Ну, Джон, я тебя умоляю», — раздраженно произнес мысли «Ему известно, кто и за какие рычаги дергат. Кроме того, директор СРС знает его как облупленного и на порог не пустит вместе с его планами». «Услышанное Уайту не понравилось?» «Что вы хотите этим сказать, сэр?» — тихо спросил он. Мистер Хохотнул. Расслабься. Ничем их слова скрытый смысл. Ибо нет, просто равен считает тебя, да и нас всех, безмозглыми дураками, патриотами, только и ждущими момента, чтобы кинуться в бой с варварами. Но здесь его ждет большой сюрприз. Да, сэр. Макфаден кашлянул, привлекая внимание. Вывод напрашивается следующий. Даже не вывод, а выводы. Первое. Британия действительно что-то готовит, и это не дезинформация. Второе. Нам открыли только часть правды и добавили к ней для вкуса и аромата немало уджии. Настоящий план операции намного сложнее и включает в себя гораздо большее число игроков. Лично я считаю, что будет еще один удар по России с востока. Население континентальной Японии превысило миллиард человек. Японцам такое количество людей просто ни к чему. Британской Индии тоже наберется 700-800 миллионов. На восточной территории России Японию отделяет лишь контролируемые британцами Афганистан. А Британию и вовсе ничего не отделяют. Я не исключаю, что вся эта людская масса, Хлынет на русскую территорию, особенно когда наши доблестные морские пехотинцы измотают врага и потеряют немало людей сами. Возможно, также нападение с целью аннексии Сибири. Да, в понятно, будет претендовать на Польшу. Британия же войдет в удовольствие на всех фронтах, что я считаю откровенной несправедливостью. Рик, ты что-то скажешь? Задал вопрос вице-президент. Министр обороны, расправившийся с мясом с решетки, судя по всему жаждал крови. Скажу, что с Америкой так нельзя поступать. Вот что я скажу. Этот парень слишком хитер. Настолько хитер, что нам всем доставит удовольствие его не хватать. Дональд? А я предлагаю работать с британцами, но готовь свой параллельный план. Крейг? Предлагаю работать с британцами. Это лучше, чем русские. Англофил, чертов. И Мисли, и Уайт, и Нолан подумали об одном и том же. Крейг учился не в Саш. Он закончил Оксфорд. Это могло не значить ничего, а могло значить очень многое. Приглашение Крейга на эту встречу было серьезной ошибкой, которую допустил Мисли. Но он ее понял и больше на встречу по этой теме не пригласят. Четверо из пяти работают с британцами, но альтернативный план. Я тоже всецело поддерживаю это. Рик, твое слово. Как мы можем действовать? Нолан пожал плечами. Лучше вам скажет председатель окн Далтон? спросил Уайт. Он самый. Этот парень знает свое дело. В Министерстве обороны САС существовало разделение полномочий бюджетом, закупками вооружений, улаживанием дел с президентом и конгрессом занимался министр обороны, непосредственно военными операциями председатель окн Сейчас эту должность занимал четырехзвездный генерал от ВВС Майкл Далтон. Ли все-таки, — настаивал вице-президент, — Нолан задумался. уязвимое место Великобритании — зависимость от морских коммуникаций. У нашего ВМФ хватит сил перекрыть Атлантический океан, особенно если перебросить часть сил 6 и 7 флотов по Панамскому каналу на помощь». «Хорошо», — сказал вице-президент, — «теперь ставим вопрос по-другому. Так ли нам нужен разрыв России на части?» Повисла тишина. Так вопрос не ставил еще никто. Российская империя была главным вековечным врагом империи зла. — Что вы хотите этим сказать, сэр? — осторожно спросил Уайт. — Я хочу сказать то, что я сказал, что приобретут североамериканские Соединенные Штаты в случае расчленения России. «Кто-нибудь может мне ответить?» Собравшиеся молчали. «Я скажу, ничего. У японцев больше миллиарда жителей, чуть ли не полтора. У них семь авианосных группировок. Если они оторвут от России Сибирь, чья это будет головная боль?» «Сэр», — вице-президент поднял руку, «это будет наша головная боль. Они получат территорию и ресурсы. У них сейчас семь авианосных групп, и это доставляет нам немало головной боли. Что будет, если у них появятся пятнадцать авианосных групп? Но, no Джек, мы ведь тоже получим какую-то зону оккупации в России, и немалую, — заметил Миза. Великолепно! И что мы с ней будем, простите, делать? Тихий океан полностью перекроет японцы. К тому же у них появится Сибирь. В Атлантике станут заправлять британцы и римляне. Важно даже не то, какой кусок мы получим, а то, что мы с ним будем делать. Какой смысл в месторождениях нефти, если мы не сможем спокойно доставить ее к себе? Какой смысл в расчленении России, если это усилит наших геополитических противников? — Ты предлагаешь, — начал Нолан. Я предлагаю подумать о себе, отрезал вице-президент. В эту игру играют британцы, в ней слишком много участников. И нам, хорошим североамериканским парням, достаются не самые лучшие карты. Какой смысл играть, если нам все равно придется пасовать? Я предлагаю принять в качестве основы следующее. На первом этапе мы действуем совместно с британцами, раскачиваем лодку. Наша цель – способствовать свержению в России монархии и содействовать установлению на ее территории законного демократического правительства, избранного народом. После того, как это произойдет, наша позиция по вопросу России должна быть изменена кардинально. Мы должны первыми выйти на контакт с демократическим правительством России и заключить с ним договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе и протокола совместной политики в области обороны. После чего мы должны быть готовыми к тому, что нам придется выступить на стороне России в войне против Британии, Австро-Венгрии и Японии. Но мы сделаем это, и это будет война демократии против отживших свое изгонивших изнутри монархии. Наша задача Взять под контроль Россию целиком со всеми ее землями и владениями и не делиться этими приобретениями ни с кем. Дальнейшие планы будут зависеть от этого. Это прямой путь к североамериканской гегемонии на земле, джентльмены, однозначной и ничем не ограниченной. Уверен, что мы сможем это сделать без единого выстрела. План объединения с демократической Россией выгоден нам и по другой причине. Мы сможем привлечь русские войска к наведению порядка в Центральной и Южной Америке, перебросить туда дополнительные силы и обеспечить наше безусловное господство в этом регионе, прежде всего за счет русских регулярных и иррегулярных воинских формирований. Среди русских имеется большое количество мужчин, призывного возраста, прошедших локальные конфликты до том же Востоке и знающих, как действовать в подобной ситуации. Итак, я предлагаю дополнительно готовить план помощи России после установления там демократического правительства и возможный план боевых действий против Британии, Японии и Австро-Венгрии. На первом этапе предложенного британцами планом мы считаем Российскую империю нашим общим противником и прилагаем все силы к свержению монархии. По достижению указанной цели мы разрываем достигнутые договоренности и меняем курс на 180 градусов. Демократическая Россия становится нашим естественным союзником, монархическая Великобритания – основным противником – «Кстати, Ричард, ваше мнение, мы удерживаемся против коалиции Британии, Австро-Венгрии и Японии?» Министр задумался. «Это вопрос очень серьезного стратегического планирования. Но, в отличие от некоторых, я не сплю на оборонных брифингах. Скажу так, у нас сейчас 12 авианосных групп. В Британии их сейчас 10. В Австро-Венгрии два эскортных авианосца». У Японии целых 7. Итого получается 19 против 12. Явное преимущество за нашими противниками, особенно на Тихом океане, в зоне действия 6 и 7 флотов. Но если нам удастся склонить на свою сторону правительство демократической России, ситуация резко изменится. У русских 10 ударных авианосцев все атомные, в том числе два авианосца дальнего рубежа, самолетов вместимостью как и минимум в полтора раза превосходящих самый крупный наш авианосец, шесть линкоров, четыре тяжелые субмарины с крылатыми ракетами на борту, не меньше десяти атомных ракетных крейсеров. Если мы добьемся передачи этих сил под оперативное командование Тихоокеанского и Атлантического флотов, то наши адмиралы смогут оперировать двадцатью двумя авианосными группировками. Это больше, чем когда бы то ни было в новейшей истории. В этом случае ситуацию под контролем мы, безусловно, удержим». Вице-президент рубанул рукой, как бы прерывая дальнейшую дискуссию. «Все ясно, позиции обозначены. Прошу голосовать, Ричард». Министр Вороны сразу утвердительно кивнул. «За». «Пошли кузенок к черту». «Дональд», — генеральный прокурор, долго молчал, но все же решился. «Против, старый друг, лучше новых двух». «Джек», — советник президента по вопросам национальной безопасности, долго не раздумывал. «Его институт и его наработки будут востребованы как никогда». «За». «Пол». Категорически против. Джон, все смотрели на него, на Джона Уайта. При равенстве голосов решение считалось непринятым, а и было шестеро. Все зависело от него. Но он вспомнил, как ловко издевался над ним чертов британский аристократ и принял решение. За. Вице-президент удовлетворенно кивнул. Я тоже голосую за. «Решение принято четырьмя против двух. Спасибо, джентльмены!» «Черт знает что!» — вырвался Пол Крейг. «Решение принято, Пол!» — жестко напомнил вице-президент. «Надеюсь, тебе не надо напоминать о правилах». «Да пошло на всех, черту!» Пол Крейг резко отодвинул стул, направился на выход. «А никто и не подумал его останавливать. Пусть идет!» «Дональд, «Да, что скажешь?» Генеральный отторный Дональд Миз, снял дешевые очки, протер платком красные слезящиеся глаза. Ты меня знаешь, Джек, и знаешь, что я скажу. Я считаю, что это ошибка. Это слишком опасно. Мы рискуем потерять британское расположение и ничего не приобрести взамен. Да мы можем приобрести в свою зону влияния страну, занимающий без малого четверть территории земного шара. Все помнят, как в 20-е-30-е годы российская империя была для североамериканских фирм едва ли не основным рынком сбыта товаров. Все помнят, как в сороковых-пятидесятых они закрылись. Если нам удастся поставить под контроль Россию, это будет самое крупное геополитическое достижение. Северо-американских Соединенных Штатов за все время своего существования. И все-таки это слишком опасно. Вице-президент улыбнулся. Я уважаю твое мнение, Дональд, но... Уайт встал со своего места, отодвинул стул, стараясь не шуметь. Не Извините, мне надо ненадолго выйти. Прихватило живот. Вице-президент согласно кивнул. И все-таки я должен тебе напомнить, Дональд, что тот, кто не рискует, тому и не достается шампанское. Геополитика, она и есть геополитика. В ней нет друзей, в ней есть интересы. За последние годы я не могу назвать ничего такого, что нам дала бы дружба с Великобританией. Зато я могу назвать как минимум одну президентскую администрацию. Которую эта дружба прикончила. Не думаю, что мы теряем что-то важное и ценное для себя. Как знать, как знать. Я хочу спросить тебя не об этом. Решение принято. Мы должны сейчас действовать единым фронтом. Ты голосовал против, но решение принято за. Я тебя хочу спросить, Дональд, ты с нами или нет? С вами, Джек. Ты уверен? Генеральный прокурор с честью выдержал пристальный взгляд вице-президента страны. Не каждый мог это сделать так, как сделал это он. Но уверен. Вот и хорошо. На террасу вернулся Джон Уайт, будущий министр безопасности Родины. Все нормально? Да. Джон Уайт и настоящий глава Североамериканских Соединенных Штатов. Джек, Мисли, понимали друг друга не то что с полуслова. Они понимали друг друга без слов. Потому что Уайт и создавал сейчас силовое ведомство, которое сможет поставить под контроль все существующие правоохранительные структуры федерального уровня, за исключением разве что ФБР, и превзойти любое из них. Это был свой человек, человек команды и человек Мисли. Этим все сказано.